Приём 25-й. Первый абзац это жутко важно. Давайте я сразу скажу, первый абзац важен как никакой другой. Последний тоже важен, но не так. Абзацы со второго до последнего получают почётную бронзу. Первый главный во всём. Провалите первый провалите весь текст. Даже заголовок можно провалить и сделать слабым, всё равно какая-то часть читателей останется. А вот если провалить первый абзац Второй будут читать только мазохисты. Теперь, когда я достаточно настроил вас на битву за первый абзац, давайте приступим к делу. Я не знаю ни одного более классного приёма по созданию первого абзаца, чем приём скользкая горка уважаемого Джозефа Шугермана. Вот как вкратце можно его описать. Текст это горка. Если читатель забрался на неё, взялся читать текст, то единственный исход, который нас устраивает, человек, скатившийся с горки, прочитавший весь текст. Как сделать так, чтобы человек продолжал читать и не бросил материал? Главное правило скользкой горки цель первого предложения заинтересовать вас прочитать второе. Единственная цель второго предложения заинтересовать вас прочитать третье. Улавливаете? И так до самого низа, до полного спуска. Это очень ёмкая и к тому же удобная схема, которая позволяет вам заранее знать, чего вы хотите от своих текстов. Когда вы поймёте, что каждое предложение обязано вести читателя дальше, вам уже будет стыдно писать всякую глупость только для того, чтобы набрать определённый объём. Вы станете постоянно искать способы, чтобы пусть даже пинками и мольбами, но столкнуть человека с горки. Этого приёма хватит на 100 миллиардов любых текстов. Я не вижу смысла дополнять его какими-то другими схемами исключительно для объёма. Все мои тексты до Единова написаны по этому методу. Здесь нет шаблона, есть только принцип: заставь скатиться или иди домой. И вот теперь, когда мы уже знаем о методе скользкой горки достаточно, самое время изучить наиболее убедительные варианты вхождения в текст. Конечно же, по методу скользкой горки. Как начать первый абзац? Девять вариантов от Петра Панды. Первый. Предложение из одного-трёх слов. Вообще, первое предложение всегда должно быть коротким. Зачем? Чтобы не утомить читателя. А то бывает, авторы как завернут с ходу на 3 строки, и читатель уже с первого предложения потерян для мира. Плохо. Пример входа с коротких предложений. Время буквально несётся, паника обрвал всё ближе, даже сердце стучит как-то иначе. Эти чувства испытывали многие фрилансеры. Причиной таких чувств стало неумение планировать ежедневные дела и вовремя сдавать проекты. Именно для тех, кто устал и хочет прорыва, мы создали волшебный ежедневник. Как видите, Первые предложения все без исключения достаточно короткие и при этом несут интригу. Мы словно бы затягиваем читателя в текст. А когда он уже затянут и вряд ли вырвется, можно чуть ослабить вуржи. Но про короткие предложения забывать не надо и позже. Это чудесные помощники. Второй. Начинаем с вопроса. Здесь важно помнить, не каждый вопрос достоин первого места в тексте, только какие-то очень необычные, важные или проблемные. Примеры. Не пора ли махнуть в отпуск? Когда вы наконец-то решитесь на поход к окулисту? Казалось бы, при чем здесь пингвины? А вы верите в идеальные матрасы? Я бы не рекомендовал ставить два вопроса подряд. Это ломает ритмику. Лучше один или три. А вот два смотрится не очень и читается тоже. Ощущение недосказанности. Ну и, конечно, вопросы должны быть привлекательными, иначе читатель свалится с горки и не докатится. Третье. Начинаем с провокации или отказа. Провокация иногда очень затягивает в текст. Главное не переборщить. Читатель нынче пошёл обидчивый, чуть перегнёте палку, он и уйдёт. Примеры: мы не продадим вам эту рубаху. Жаль, что вы не сможете записаться на наши курсы. Лишь один из 10 читателей сможет позволить себе эти часы. А думайтесь, игровая приставка похитит ваше свободное время. А что же дальше? Дальше, развивая мы идею и продаём, всё как обычно. Главное затянуть в текст Поскольку человек я, честный, скажу прямо, сам этим приёмом пользуюсь редко. Не всегда получается органично зайти в текст, но многие пользуются и аж причмокивают от удовольствия. Четвёртый. Начинаем текст с цитаты. Проверенный приём, который почти всегда работает. Главное, чтобы цитата не была слишком затасканной и слишком длинной. Примеров нет, и так всё понятно. Пятый. Начинаем текст с шутки. Хорошая шутка заменяет литр молока. Факт этот я придумал только что, но он мне нравится. Пошутите в самом начале, и человек улыбнётся вам в ответ, и сразу настрой будет другим. Пример. Наш сервер падал со скоростью 30 раз в минуту. Системные администраторы посидели как-то все разом. В воздухе витало ощущение краха и ужаса, и всё равно мы справились. Новый сервис поиска клиентов вопреки всему запущен ошибки исправлены одно пожелание шутите если вы родились с этим даром или сумели развить его позже если с чувством юмора у вас всё непросто или оно у вас э, своеобразное лучше выберите другой вариант вхождения в текст шестой начинаем с истории какой-то истории, которая незаметно протянет человека сквозь пару абзацев, а там он уже ваш. Можно поговорить о продукте, вспомнить курьёз, рассказать историю успеха и так далее. Главное без пафоса и дутых щёк, так как мы любим доверительное, позитивное общение. Седьмой. Начинаем со статистики. Люди любят цифры и факты. Это мы уже выяснили. Причём даже если вы скажете, что поголовье монгольских единорогов сокращается на 3% в год, найдутся те, кто вам поверит. А уж если цифры более-менее убедительные, то тогда и вовсе сказка. Примеры. По статистике, ежедневно 30% водителей испытывают стресс. Доказано, что порядка 20% годовых расходов компании можно исключить буквально за неделю. Восьмой Начинаем с описания целевого клиента. Люди любят узнавать себя в описании. Если узнал, прочитает. Да, другие отвалятся, но они нам и не нужны. Мы же знаем, что продавать всем, значит, не продавать никому. Примеры. Наши клиенты умеют считать деньги. Они не моты, но могут себе многое позволить. Покупатели N это люди из среднего класса со сложившимися ценностями. Молодые Активные, поклонники активного отдыха и горячего экстрима. Девятый. Начинаем с цены. Принято считать, что о цене нужно говорить когда-нибудь потом. Некоторые и вовсе боятся называть цену. Зря. Если начать разговор сразу с цены, а потом дать выгоды, то останутся только те, кого точно все устраивает. Идеальный портрет клиента. 30 тысяч рублей — стоимость месяца наполнения вашего блога. Это много или мало? Давайте будем разбираться. Тысяча рублей в час — обычная ставка наших программистов. Вы сильный программист? Значит, мы удвоим цену. Не бойтесь цен, не бойтесь говорить о них. Людей интересуют выгоды и цены. Тот, кто упускает хоть один пункт, упускает и часть клиентов. Не проваливайте первый абзац. Не торопитесь. Какой толк планировать свадьбу, если вы не сумеете произвести впечатление на свою избранницу? Сначала производим впечатление, потом строим планы. Я сейчас говорю совсем не о свадьбе, конечно.